«Десять. Август 2020. Снова звонили из конторы», — сказала Аля, взбивая яйца для омлета. бы оставить человека в покое. Он только что начал приходить в себя. А тут звонят и звонят». Матвей был в командировке. Лора с Алей тихо и мирно проживали в доме, занимаясь своими делами. Аля что-то постоянно мыла, чистила, пылесосила, стирала и гладила, иногда готовила еду, А Валя слушала в интернете блогеров, психологов и психиатров, стараясь познать хотя бы основу психологии. Чаще всего она вбивала в поисковик слово депрессия. и десятки блогеров учили ее, как вытащить буквально за уши, увязшего в этом черном болоте отчаяние несчастного льдова. Но потом сколько бы ни пыталась опробовать какие-то приемы самые элементарные. ничто так хорошо не работало, как просто ее присутствие. Ее объятия. Матвей привязывался к ней с каждым днем. Он просто прирос к ней и хотел только одного: чтобы, вернувшись вечером домой, он видел ее, мог обнять ее и рассказать, как прошел день. Его наполняли силы, когда вечерами он, лежа на диване, мог положить свою умную, полную драгоценных мозгов голову ей на теплые колени. И что самое удивительное, Именно отсутствие в их отношениях физической близости делало его таким откровенным с ней, таким спокойным. Ведь его не заботили их личные отношения, он не ждал от них никакого развития. Ему не надо было переживать, не забеременеет ли она, не обяжет ли жениться на ней. Ему важно было только одно — чтобы она всегда была с ним. Несколько раз он просил ее сопроводить его на деловую встречу, наряжал ее для этих целей покупая за баснословные деньги вечерние туалеты, потом начал дарить и драгоценности. Аля, наблюдая за ними, была стопроцентно уверена, что они любовники, а потому со свойственной ей прямотой и простотой все выпрашивала, когда же Матвей сделает ей предложение, и если они поженятся, то оставит ли Лора ее в доме. Объяснить, какие у них отношения и что их связывает, Лора не могла. Конечно, Аля неоднократно подслушивала хозяина, беседующего с дамой из конторы. Голос женщины, с которой он разговаривал по телефону, был хорошо слышен. Эта неприятная особа постоянно предлагала услуги девушек-обнимашек, а он вежливо ей отказывал. «Не будь дурой», вскоре поняла про терапию объятий. Догадалась, что и Лора появилась в доме именно оттуда. И это поначалу решила она, между Матвеем и девушкой были невинные отношения, и Лора просто обнимала его. Выслушивала. Но потом, когда они начали уединяться в спальне, поняла, что отношения получили свое естественное развитие, и что теперь хозяин наверняка пойдет на поправку. Иногда в минуты сильной усталости, когда она возвращалась после уборки в свою комнатку, чтобы прилечь, она спрашивала себя, а могла бы она заняться обниманием, нашла бы в себе душевные силы обнимать и успокаивать чужих людей. И когда представляла себе Льдова, то да, была уверена, что смогла бы. все таки Льдова она хорошо знала, он нравился ей. К тому же он был необыкновенно чистый человек, часто мылся, от него всегда хорошо пахло, да и одежда у него была шикарная, даже домашняя. И обнимать такого человека было бы для нее чем-то приятным и возбуждающим. Но когда она размышляла, могла ли она для контраста обнять, скажем, соседа по квартире, вонючего и толстого мужика с желтыми зубами, то понимала, что нет, нет и нет. Льдов, может, такой один — «Шикарный принц, рядом с которым даже находиться в одном доме приятно. А все остальные, может, какие-нибудь неврастеники-шизофреники, пусть и с деньгами. Удовольствие-то не из дешевых, но, главное, с тараканами в голове». «Нет, нет, нет». И Лори просто повезло, что ее отправили именно к Льдову. «А как вы узнаете, что звонят оттуда?» — спросила Лора, хитро щурясь, глядя на Алю. «Подслушиваете своего хозяина?» Да у нас же такие классные громкие телефоны. все слышно, что говорят с другой стороны. Не зря же, когда кто-то хочет поговорить без свидетелей, выходит из комнаты. Или из офиса. Иначе все присутствующие рядом с ним все услышат. Тоже правильно, — согласилась с ней Лора. Вот только я не понимаю, зачем ему звонят. По-моему, он давно уже объяснил, что ему никто не нужен. Да уж больно жирный клиент. Видать, позвонил разок, заказал барышню, ну, то есть вас. Вы уж извините, но я догадалась. «Аля!» — прикрикнула на нее Лора. «Да вы не стесняйтесь, я же все понимаю. Вы, можно сказать, вытащили его своей заботой и лаской с того света». Лора покачала головой. Ей был неприятен этот разговор. «Вот я и думаю. Вы, похоже, уже давно соскочили, ушли из этой конторы. А денежки туда не поступили. Вот они и бесятся там. Льдов с ними ругаться не будет, ему не до этого. У него и без того полно дел». А вот вы бы, чтобы прекратить эти звонки, могли бы пойти туда и поговорить с ними, все объяснить. И Лора неожиданно для Али вдруг согласилась с ней. И правда. Может, правда пойти? Тем более, что я не оттуда. Проговорилась она. Как это? Да так. Вышло случайно. Это моя подруга должна была встретиться с ним, но в последнюю минуту дала задний ход. Передумала. Испугалась. А я просто сопровождала ее. Мне показалось все это любопытным, и я пришла сюда вместо нее. Вот так все и вышло. А, ну теперь все понятно. Теперь они точно не оставят его в покое. Я как думаю, раз человек позвонил им, значит, его припекло. Значит, ему на самом деле нужна была помощь. А такие люди, я имею в виду с неустойчивой психикой, как правило, мучаются годами. Вот поэтому и звонят с конторы. Все надеются, что он снова в депрессии, а вдруг да клюнет. Вечером Лора поговорила с Матвеем, предложила ему свою помощь, сказала, что готова пойти туда и поговорить с хозяйкой конторы. «Может, ты им денег задолжал?» Матвей, покончив с ужином, промокнул губы салфеткой и пожал плечами. «Может, ты задолжал? Я же тебе дал карточку. Пойди заплати, сколько нужно, раз такое дело, и поставим в этом деле точку». На следующий день Лора поехала в контору. Матвей отдал в ее распоряжение машину с водителем. Контора находилась в бизнес-центре на Новослободской. Маленький офис, состоящий из кабинета и холла. Лора постучалась, ей не ответили, и тогда она открыла дверь и увидела кабинет, где за столом сидела молодая женщина, а перед ней на стуле мужчина. Она видела его только со спины. «Извините». Она прикрыла дверь и устроилась на диванчике в холле. Мужчина вскоре вышел. Лицо его было заплакано. Он, словно не видя ее, сел рядом и закрыл лицо руками. Интеллигентный, красивый, немногим за сорок. Лора со свойственным ей желанием помочь не осталась, не поговорила с человеком. все таки поднялась и прошла в кабинет. Знала, что ей предстоит неприятный разговор. Знала, что будет лгать, чтобы только Матвея оставили в покое. «Я невеста Матвея Льдова. Пожалуйста, не звоните нам больше, это неприятно. Мы пережили с ним не самые легкие времена, но теперь у нас все хорошо». А, так это вы. Что ж, понятно. Но тогда вы полагаю в курсе, что Матвей Евгеньевич заказал не так давно девушку. Она почему-то сразу ушла, и мы понятия не имеем, что там произошло. Но у нас контора серьезная. Я хотела бы знать, в чем там было дело. Может, она видела ее, а может, наоборот? Мне это важно знать. Я не собираюсь вам ничего объяснять. Я пришла, чтобы попросить вас не беспокоить больше Матвея Евгеньевича. «Я не уверена, что разговариваю с невестой. Вполне возможно, что вы работаете на наших конкурентов. А потому я хотела бы попросить вас показать свои документы». Хозяйка конторы была молода, амбициозна, настойчива и решительна. Холеная белокожая блондинка в розовом костюме. Густые нарощенные ресницы делали ее похожей на куклу. «Вам? Паспорт? Вы серьезно? Ну тогда ждите, что мы пришлем вам адвокатов». С этими словами Лора поднялась и направилась к двери. «Постойте». Блондинка встала и бросилась ее догонять. «Подождите». Возможно, за какие-то несколько минут, что продолжался разговор, она сумела оценить одежду и драгоценности, которые были на Лоре, а потому решила, что девушка может и на самом деле будущая жена Льдова. И встречаться с его адвокатами по такому пустяку, как сбежавшая девушка, не стоит. «Хорошо, мы больше не побеспокоим Матвея Евгеньевича. Извините». Лора кивнула, соглашаясь на перемирие, и вышла из кабинета. Мужчину, который недавно вышел из кабинета, она нашла возле лифта. Он стоял, прислонившись к стене, и Лоре показалось, что он дожидается ее. «Вам плохо?» — спросила она, и когда он поднял голову, она поняла, насколько неуместен ее вопрос. Его глаза были полны слез. «Так стыдно». Просипел он, словно голос не слушался его. Дожил. И она, словно почувствовав себя волшебницей, способной осушить слезы этого совершенно незнакомого ей человека, подошла и обняла его.